Глава 13. Хочу в Америку. 1995 год. Да, они все хотят уехать из России и жить по-человечески. Желательно в США. И особо не скрывают этого. Ведь для кабацких музыкантов, кто остается в Новосибирске после введения сухого закона в 1985, к лучшему ничего не меняется. Ничего. Халтуры, школьные вечера, свадьбы и добавившиеся к ним корпоративы плотно оккупируются диджеями электронных дискотек. Во многих ресторанах и кафе города глухо баррикадируются певцы под минус и караоке. Но живая музыка в Новосибирске еще живет, и совсем уничтожить ее как про матери и правду мира, конечно, невозможно и никому не под силом. Никакой ОМА в городе уже естественно нет. Она самоликвидируется еще в 1985 Впрочем, как и весь СССР в 1991 В общем, сплошной МММ, и каждый теперь сам за себя. Полная свобода творчества, игра и поешь, что хочешь. В еще уцелевшие и новые, но уже все частные кабаки с недобитыми кабацкими музыкантами возвращается алкоголь, но с ним приходит и новое явление – братва. Она в новосибирских кабаках теперь гуляет всякий день, как в крайний раз, и тратит на это добытое лаве очень активно. Владимирский централ, вези меня извозчик, поручик Галицын, Чупчик Кучерявый, Алешка, и так далее. Вот песенная основа нынешнего кабацкого репертуара. И все бы ничего. Кабацким музыкантам ведь по большому счету все равно, что играть, лишь бы платили, но почему-то братва иногда выбирает для своих кровавых разборок именно кабаки. И работают теперь кабацкие музыканты в условиях, легко сопоставимых с полем боя, со всеми его атрибутами и свистящими над головой пулями, а сцену можно даже сравнить с окопами. Да, была, была огнестрельная ситуация в ресторане «Опи» на Октябрьской набережной. Обтекаемые без подробностей рассказывает гитарист Лёва Шафир. Убегали мы тогда через окно подвального помещения. И ничего особенного. Конечно, убегали. А они музыканты, а не менты. И у них бронежилетов нет. И еще в памяти расстрел веселых с музыкой поминок криминального авторитета в ресторане гостиницы Сибирь. Убийство семьи владельцев ресторана «Космос», позже «Мариники», прямо в зале красивой зеленой «Сталинки» на углу Первомайской и Физкультурной, перестрелка братвы с агентами уголовного розыска, с жертвами с обоих сторон в свинокомплексе, ресторане «Центральный» на Ленина-1. Почему он уже «Свинокомплекс», а не старый добрый ЦК, «Центральный кабак»? Правильно, ресторан с «Свином». Юмор такой дебильный для дебилов приходит в Новосибирск в середине девяностых. Нет, в кабацких музыкантов специально не стреляют, не за что вроде. Но каково это каждый вечер по несколько часов находиться на гипотетической линии огня из автоматического огнестрельного оружия или рядом с этой линией? Никакого парнаса ведь так не захочешь. Классическим кабацким музыкантам Колю Свищева тогда уже назвать трудно. Он давно не работает в суровой ресторанной сфере Новосибирска с ее стрельбой и прочими веселухами. Он уже все больше ездит на гастроли со своим Диксилендом и другими проектами, преимущественно филармоническими, чаще в Европу, Финляндию и другую Прибалтику. Неплохо себя чувствует финансово и морально. Но он плотит плоти новосибирских кабацких музыкантов и не на Луне живет. И вдруг Саша Мездриков сообщает, что есть приглашение в США на джазовую конвенцию в Чикаго. И Коля сразу соглашается лететь. В Америке он ни разу не был, но та музыка, которой он увлечен в крайнее время, она оттуда, а значит ему туда. Визу дают ему, Саше Мездрикову и второму гитаристу Саше Накрохину. Басисту не везет, и они летят без него. С единственной целью – там навсегда и остаться. Причем официально и с разрешением на работу. В идеале получить гражданство США, в крайнем случае грин-карту. Слишком уж они социализированы, законопослушны и уже не в том возрасте, чтобы становиться в США нелегальными эмигрантами, годами прячась от полиции и мыть посуду в забегаловках, ожидая случая обелетиться. А через несколько месяцев Мездриков и Накрохин возвращаются в Новосибирск. Ни с чем. А Коля Свищев остается в США, уже получив из Государственного департамента по почте «United States Permanent Resident Card» как особо одаренный музыкант, без которого США и жить-то нормально не смогут, если он, не дай бог, от них съедет. Начало. Николай Свищев начинает играть на шестиструнной гитаре в середине 70-х, сразу по переезду семьи в Новосибирск из родного Приангария. Любовь к музыке и от природы длинные и тонкие пальцы способствуют – С такими пальцами каменщиками настройки не работают, опасно для кирпичей. Сперва у него все как у всех: халтуры, свадьбы, школьные вечера. Удивительный соседский мальчик Саша Сахаргусев, который поет как Робертино Лоретти и которого Коля открыл и быстро приспособил к делу, всякий раз выплачивая его маме гонорар за выступление сына на его халтурах и под его аккомпанемент. Пацан просто гениально берет самые верхние ноты во всех мировых хитах популярных исполнителей. И исполнительниц. Народ в обмороке от его пения. Нравится. А потом идет череда ресторанов. Опь. Нет, это не та большая ресторация опь на Октябрьской набережной реки Аби, а маленькая такая опь на улице Жданова рядом с домом, где они каждый вечер играют с бас-гитаристом Саней Юргановым. Народу их игра нравится, и без какого-никакого парнаса музыканты там никогда не остаются. Именно сюда к ним иногда приходит помогать еще юный Артур. Он тоже живет нажданово. Потом Николая приглашают поработать гитаристом в музыкальный коллектив винного бара в составе кабаков уже неоднократно упомянутого ЦК, удивительно уютного подвальчика в самом центре Новосибирска. Потом праздничный зал и другие. Типичные кабаки и коллективы того времени. И вдруг... Филармония. В 1978 году Николая неожиданно приглашают на прослушивание в известную тогда новосибирскую группу «Сердца молодых». Ничего необычного. Кто-то из музыкантов этой группы случайно услышал его игру в кабаке. Сколько так музыкантов подобрали на гастролях известные коллективы? И после прослушивания его берут в коллектив. А там работают такие, уже состоявшиеся музыканты. Вячеслав Бугоец, Вячеслав Преображенский, Юрий Батищев. И это его первый опыт приобщения к профессиональной филармонической работе и джазовой музыке, где второе отделение в концерте поет звезда эстрады СССР, к сожалению, очень рано сошедшая с небосклона Анатолий Иванович Королев. Дорога тихо брошена, словно чья-то русая коса. Учеба. Но пришла беда, откуда не ждали. В городе начинает лютовать преснопамятная Новосибирское ОМА, объединение музыкальных ансамблей с тромбонистом Виктором Будариным во главе. И уже проработав несколько лет в филармонии на графике Росконцерта с профессиональной группой, Коля решает пойти учиться на музыканта. А еще бы он не идет, за него ведь фактически это решают. Или иди учись, или не будешь считаться музыкантом, со всеми вытекающими. Такова тогда железная логика и воля советского государства и его музыкальных функционеров. «Без корочки никак! Случись, и Пушкина бы загнали сначала в Литературный институт имени Горького, а после в Союз писателей СССР. А без этого... Ну, какой же вы писатель, Александр Сергеевич, у вас и удостоверения-то поди нет. Вот мое удостоверение. Книги и публикации в журнале «Современник». Меня вся Россия знает. «Вы это? Не хулиганьте! Россия, может, вас и знает, а удостоверение писателя предъявите. Порядок такой!» И вместе с Колей Свищевым тогда же вдруг решаются идти учиться на музыкантов на очень, кстати, вовремя открытом эстрадном отделении музучилища имени Аскольда Мурова весь, можно сказать, цвет кабацко-музыкального сообщества Новосибирска. Валерий Сафаров, Андрей Мякиш, Василий Маринин, Геннадий Гонтарь-Гонтаренко, Андрей Зуев, Андрей Бахман и все-все-все. Студент, вы почему полгода на занятия в музучилище не ходили? На гастролях был. Поступают в училище, естественно, все, опыт же у них. И кто-то это четырехлетнее учебное заведение все же заканчивает, а кто-то бросает или его выгоняют, в основном за прогулы. Но пока они в нем числятся, Ома их не трогает, видимо, полагая, что студенты, хоть и недоебанные, тоже музыканты. В итоге Коля как бы проучивается в этом училище три года, параллельно работая в ресторанах Эврика и Русь, и поступает в Институт культуры в Кемерово. Решает, что высшее образование куда как круче среднего специального, и учатся они в институте с Олегом Петриковым, талантливым басистом, ныне преподает в Новосибирском музыкальном колледже, и Владимиром Кирпичевым, продержавшимся с ними целый год. Но вот ведь улыбка судьбы. Именно там и начинается серьезное образование Коли как джазмена. У Володи Кирпичева всегда с собой коллекция лучшей джазовой музыки, и они ее слушают и бесконечно играют днями и ночами в тамошней общаге. «Дочка. У него чуть не останавливается сердце, когда в зале судебных заседаний американского суда, который рассматривает его дело о разводе, вдруг появляется огромный негр-судебный пристав, который ведет за руку его маленькую дочь. И ведь даже не предупредили». «А скажите-ка нам, young lady, ласково обращается к девочке женщина-судья. «С кем бы вы хотели жить, если придется выбирать, с мамой или с папой?» «С папой!» Тут же выкрикивает девочка, вырывается из лап пристава, подбегает к Коле и обнимает его за колени. И он плачет. «О, Боже, ты есть!» Подхватывает дочь на руки и зарывается лицом в ее восхитительно пахнущие волосы. В итоге так судья и решает. И Коля становится отцом-одиночкой, что в Америке, да и не только там редкость. И сегодня дочь играет на гитаре не хуже, чем Коля. И совершенно точно значительно лучше его поет и танцует. Джаз. Кемеровский институт Коля заканчивает уже экстерном. Это несложно, одновременно работая в интуристовском ресторане «Сибирь». Тогда и чувствует все. Устает он от кабаков и жизни такой. Отдушина лишь в том, что на клавишах с ним играет великолепный Игорь Уваров, лучший джазовый виброфонист в СССР. И вдруг... Как-то к ним в ресторан заходит их приятель Боря Балахнин, основатель сибирского Диксиленда, и зовет работать к нему в Диксиленд. И это уже нормальная филармоническая работа с гастролями, в том числе по странам Европы. В общем, Коле здорово везет. Кроме лекарства от неминуемой депрессии, это неоценимый опыт приобщения к старому доброму фундаментальному джазу и реальному свингу. Володя Кирпичев играет на барабанах, Петр Ржаницын на басу, а Женя Гимер на фортепиано. И они играют большие концерты и фестивали в Европе, концерты в России, Швеции, Германии и так далее. А в Европе в это время начинается «Бум Джипси Джаз». Это новая волна акустического свинга 30-х-40-х, так сказать, по стопам знаменитого Джанго Рейнхарта. И Коля просто им загорается. Так ему хочется играть в этом стиле. И Коля сразу начинает работать над репертуаром, языком, и у него получается этакая смесь старого свинга с элементами современных бибоповых гармоний. И также его тянет к бразильской гитаре с влиянием «Фламенко». Появляется потребность больше заниматься классической гитарой. Это в итоге все и решает. Петр Жаницын уходит из Диксилэнда и зовет Колю в свой сибирский джазовый проект. Приезжает знаменитый трубач Валерий Колесников. Присоединяются Игорь Гулы и Володя Кирпичев. И на фестивале в Дрездене Коля играет в этом коллективе на гитаре и банджу. А потом у Коли появляется собственное трио – бенд. В Новосибирске их замечают. Они выступают на радио, телевидении, играют много концертов и халтур. Америка. В самолете Москва-Нью-Йорк с ними летит известный саксофонист Игорь Бутман. Они с ним крепко выпивают, и он дает Коле кучу телефонов, басистов и барабанщиков в Нью-Йорке. Позднее это ему здорово пригождается, когда он почти год живет в Нью-Йорке. По прилету их приглашает в Кей-Вест, штат Флорида, уже осевший в США, Саша Назаров, известный джазовый продюсер и неплохой барабанщик. Они играют на большом курорте, у них много работы, и их джипси-джаз оказывается необычайно востребованным. Все хотят их слушать и даже подражать. Натурализация Среди поклонников российского коллектива и лично Коли оказывается известная писательница и местная журналистка Нелл Хьюстед. Она обожает джипси-джаз и даже немного играет на саксофоне. А еще она хорошая знакомая всемирно известного гитариста Чета Аткинса. Они давно знают друг друга, и она отправляет ему на демо. И Чет сразу же зовет их на фестиваль в Нэшвилл, штат Теннесси. Там все и случается. Президент Ассоциации музыкантов США, тоже, кстати, гитарист Гаральд Брэдли и Чет Аткинс, естественно, с подачи красавицы Нелл берут, да и подписывают напечатанные ею письма рекомендации в Государственный департамент США для Колиной натурализации. И всего лишь на этом основании его признают музыкантом с выдающимися способностями и присылают грин-карту по почте. И больше с Гаральдом и Четом он никогда не встречается. Собственно, все. Коля становится американцем. А рецепт этого прост. Учи язык, как Коля, играй джипси-джаз на акустике, как Коля, и дружи с кем надо именно в местном, а не только в русскоязычном сегменте народонаселения США. Как Коля. Чарльстон. И в итоге Коля в полном своем праве уезжает не в Новосибирск, а в большой курортный город Чарльстон, штат Южная Каролина, родина джаза. Там он создает трио из местных музыкантов, и они играют практически по всему восточному побережью. Концерты, корпоративы, фестивали. Удается поиграть даже для президента США, короля Иордании и прочих не очень следующих в музыке, но известных людей. Параллельно Коля идет учиться в Университет Южной Каролины в Колумбии, 70 миль от Чарльстона. Восемь лет он туда мотается, учится и работает, как Бобик, занимаясь классической гитарой. У него амбициозная идея – получить докторскую степень в Classical Guitar Performance. Не срастается. И однажды он понимает, что хочет играть импровизационную музыку с элементами фламенко на джазовой основе. Он бросает учебу, начинает делать сольный репертуар и играть на восьмиструнной гитаре. Сейчас это уже десятиструнная миди-гитара. Он играет много бразильской музыки и новое фламенко – «Джипси Джаз» он тоже играет, но это отходит на второй план. Также много лет Коля занимается преподавательской работой в Академии музыки Чарльстона на кафедре классической гитары. Но сейчас уже забросил. Тяжело это, не по возрасту. И теперь у него только домашние ученики. Аж четыре человека. По их с дочерью жизни денег им вполне хватает. Коля играет свою любимую музыку на своей любимой десятиструнке в холле большого респектабельного отеля по очереди с тремя пианистами. Круглые сутки в нем звучит ненавязчивая прекрасная музыка. А потому что такой отель. Ставка для музыкантов 100 долларов в час. Нормально. А напротив отеля ресторан, где Коль узнаю ты по приглашению отыграть в нем халтурку, день рождения, корпоративчик. Да не вопрос. Там, конечно, можно побольше заработать. Причем бывает весьма значительно. Кабак есть кабак. Он же новосибирский кабацкий музыкант и всеми нужными приемами с юности владеет в совершенстве. Чтобы на хорошем уровне играть американский блюз и традиционный джаз, нужно впитать его с молодых ногтей и желательно родиться в США. А наша связь, она больше с французской культурой и музыкой. Кстати, родиной джипси-джаз и позволяет более естественно играть по-европейски, чем по-американски. И особенно для нас непреодолим афроамериканский аспект. И здесь важно найти свою нишу и естественно в ней развиваться. Моей такой нишей стала импровизационная классическая гитара на основе бразильской и испанской музыки. Бразильская музыка имеет очень сильные европейские корни, в ней меньше блюза, так как там не было такого сурового рабовладельческого периода, как в США. Гитарист Николай Свищев. Вот так. Все понятно.